Финальные титры Сама Саймона попросили уволиться из Симпсонов в 1993 году. За этим последовал самый мощный третий акт в истории шоу-бизнеса. Он снял 60 серий для ТВ, заработал кучу денег в качестве профессионального игрока в покер, был менеджером боксера Лаймана Брюстера и сделал его чемпионом мира в тяжелом весе. Заработанные на Симпсонах миллионы он потратил на помощь бездомным, спасение собак и борьбу с китобойным промыслом. Поначалу, воспринимаемый всеми как колючий Анфан рибль, он умер одним из самых почитаемых филантропов Голливуда. Сэм похоронен в Вествуд Виллэдж Мемориал Парк на компактном кладбище, полном легенд комедии. Билли Уайлдер, Фенни Брайс, Джек Леммон, Уолтер Маттау, Кэрол О'Коннор, Дон Нотс. И я... Меня похоронят в двадцати метрах от Сема. моя эпитафия гласит. Он зарабатывал на шутках, свою жену любил жутко, посмеяться любил, жизнь прекрасную прожил. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий. 2020 год.